Формальности, связанные с переходом на новую работу, были быстро закончены, и Юджин вступил в свои владения, предшествуемый слухами о том, что новый босс — в высшей степени приятный человек. Главный редактор Таунсенд Миллер дружески приветствовал его, и также сердечно он был встречен своими подчиненными. У Юджина дыхание захватывало при мысли, что отныне он — новичок в области рекламы берет на себя ответственность за работу 15 способных и опытнейших людей. И это в одной только Филадельфии. Не считая еще восьми человек в Чикагском филиале, до многочисленных агентов в различных частях Америки, на Дальнем Западе, на Юге, а также на Северо-Западе Канады, сфера его деятельности на новой службе была куда более обширной, чем у Саммерфилда. Сущность его работы заключалась в том, чтобы, зорко следя за работой промышленности, Делать интересные предложения преуспевающим дельцам и фабрикантам, еще не пробовавшим рекламировать свою продукцию на страницах North American и заключать с ними одинаково выгодные для обеих сторон договоры с тем, чтобы завоевать расположение клиентов и не утратить его. Все это не представляло особенных трудностей, поскольку North American благодаря оригинальности и новизне самого типа издания очень нравился публике. Журнал выходил уже полумиллионным тиражом, и тираж этот все возрастал. В большинстве случаев, как вскоре обнаружил Юджин, агентам мистера Келвина не представляло труда убедить рекламодателя, что предложение, которое ему делается, заслуживает внимания. Если прибавить к этому изобретательность Юджина по части новых методов рекламирования, его способность очаровывать людей и умение соблазнять своими планами самых упрямых дельцов, а также увлекать и вдохновлять своих сотрудников — то можно было не сомневаться в его успехе на новом посту и даже не просто в успехе, а в триумфе. Юджину и Анжели казалось, предстояла жизнь, исполненная довольствой и комфорта. Без особых затруднений и не вызывая почти никакого недовольства, Юджину удалось перестроить свой штат, так что люди, работавшие под его началом, полностью удовлетворяли его. К нему перешли и некоторые сотрудники Саммерфилда, Он выписал их из Нью-Йорка, так как считал, что может привить им тот дух содружества и взаимопонимания, которого добивался Келвин. Правда, нельзя сказать, что Юджин достигал на своем новом поприще таких результатов, как Саммерфилд, который к тому же имел в своем распоряжении куда более ограниченные ресурсы, но издательство Келвин было богатой фирмой, не требовавшей и не ожидавшей от своих служащих таких отчаянных усилий, какие приходилось с самого начала и по сей день требовать компании Саммерфилд. Деловая этика в издательстве стояла высоко. Здесь все строилось на доверии и честности, на справедливой оплате труда и добросовестном выполнении обязанностей. Юджин нравился Кэлвину, и приблизительно через год после его поступления у Кэлвина был с ним знаменательный разговор. Слова старого издателя крепко запали в душу его молодого подчиненного и принесли ему немалую пользу. Этот человек ясно видел, в чем сила и слабость Юджина. Однажды он заметил Фредриксу. Мне особенно нравится в этом человеке его изобретательный ум. Всегда у него на готове какая-нибудь идея. Я не знаю никого, в ком было бы так развито чувство нового. Его воображение неистощимо. Надо только сдерживать его, чтобы он не зарывался и не брался за невыполнимое. В остальном я им доволен.